Предположи, что вечность не была создана. И что же? Послушай, я расскажу тебе. Те усилия, которые были затрачены на решение проблем путешествий по времени, были бы посвящены развитию атомной физики. Вместо вечности были бы созданы звездные корабли. Человечество достигло бы звезд на миллионы лет раньше, чем в нашей реальности. Галактика была бы свободной, и ее заселили бы люди. «Ну и чтоб мы выиграли», — упорствовал Харлан, — «разве мы стали бы от этого счастливее? А кого ты имеешь в виду под словом «мы»? Человечество представляло бы из себя не крохотный, затерянный мирок, а миллионы, миллиарды миров». Могущество человека не знало бы границ. У каждого мира была бы своя история, свои собственные ценности и идеалы, возможность искать счастье своим путем. У счастья много разновидностей. Это и есть естественное состояние человечества. «Чему строить пустые догадки?» — сказал Харлан. Он был зол на себя за то, что его увлекла нарисованная иной с картины будущего. «Откуда ты знаешь, что было бы на самом деле?» Вас смешит невежество времен, полагающих, что существует только одна реальность. Нас же смешит невежество вечных, которые знают, что реальностей много, но думают, что существовать может только одна. Что означает этот набор слов? Мы не рассчитываем реальности. Вместо этого мы наблюдаем их. Мы можем видеть неосуществившиеся реальности в их состоянии нереальности. Нечто вроде волшебной страны теней, где, может быть, играют в прятки с Если. Да, только твой сарказм здесь ни к чему. И как же вы это делаете? Я не могу объяснить это, Эндрю, — сказала Нойс, помолчав. Существует множество вещей, с которыми мы свыкаемся, не понимая их. Можешь ли ты объяснить, как устроен кивирмозг? Но все же ты знаешь, что он существует и работает. Ну и что же дальше? Мы научились наблюдать реальности и нашли среди них ту, которая является естественным состоянием человечества. Я уже рассказал о тебе о ней. Затем мы обнаружили изменения, которое уничтожило естественное состояние. Оно не было одним из тех изменений, которые совершает вечность. Оно заключалось в создании вечности, в самом факте ее существования. Любая система которая, подобно вечности позволяет кучке людей принимать решения за все человечество, выбирать за человечество его будущее, неизбежно приводит к тому, что высшим благом начинают считать умеренность и безопасность синонимы посредственности. В такой реальности звезды недостижимы. Само существование вечности исключает покорение галактики человеком. Чтобы достичь звезд, необходимо сначала покончить с вечностью. Видишь ли, Число возможных реальностей бесконечно велико. И у каждой реальности существует бесчисленное множество вариаций. Например, число реальностей, в которых существует вечность бесконечно. Число реальностей, в которых вечность не существует бесконечно. И, наконец, число реальностей, в которых вечность существовала, но была уничтожена тоже бесконечно. Среди последних люди моего столетия выбрали группу, Реальности, в которых мне отводилась главная роль. Все это было задумано без моего участия. Меня подготовили для этой задачи так же, как ты с Твиселом. Готовили Купера.